Голова пятнадцатая. Двадцать девятое апреля. Девятнадцать часов пятьдесят пять минут по Тихоокеанскому летнему времени. Горы Сьерра-Невада. Штат Калифорния. Если мне еще раз вколет эту проклятую иглу... Дженна расхаживала взад и вперед по своему отсеку недавно установленного карантинного бокса. Здесь она находилась уже...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 не прямых ниточек. Предложил Дрейк. Дженна вздохнула, стараясь прогнать тревогу и отчаяние. База взорвана, Хес похищен, похоже, след потерян. Предположительно, ближайшее окружение Хеса в момент взрыва находилось в лаборатории. Единственной надеждой была Эмми Серпри. Если бы времени было больше, может быть, удалось бы найти другую ниточку.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 Иногда остается открытым только один путь, и приходится принимать сложное тяжелое решение. 20 часов две минуты. Доктор Каммингс, я считаю, нам следует усыпить собаку. Лиза порывисто обернулась к доктору Реймонду Линделю.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 потому что в вылистых отложениях на дне этого озера были найдены бактерии, процветающие в мышьяке. Нет ли тут какой-то связи? «Но «Ну, что Хес пытался создать из всего этого?» — нетерпеливо спросил Линдель. «Какова была цель его работ?» Эдмунд пожал плечами. «Мы можем только догадываться, но есть одно очень важное обстоятельство — касающиеся всех известных КНК, созданных в различных лабораториях. Они все показывали себя более устойчивыми к разложению. Другими словами, они прочнее. «Точно так же, как и наружная оболочка», — задумчиво произнес Линдель. «Неудивительно, что нам не удается уничтожить эту проклятую дрянь». «По крайней мере, пока что», — возразил Генри.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 И все же тревога осталась. Когда Пейнтер закончил разговор, на плечи Лизи легла тяжесть новой неизвестности. Что или кто ждет Пейнтера в Бразилии?